Минут через десять позвонил Сало, машину взял, уехал нормально, но сейчас есть проблема. — Стою на Каширском, не могу повернуть на Пролетарский, тут движение какое-то непонятное, а я вообще не местный. Шведов за десять секунд объяснил механику, как проехать, и слегка воспрял духом. — Ну, здесь, господа хорошие! — Давайте посовещаемся, как с геноцвалями общаться будем. Совещание было эффективным. Полковник выслушал диспозицию, рожденную сходу сычом, отметил, что она ему страшно не нравится, однако совсем согласился. Хотелось, разумеется, долго думать и взвешивать каждую деталь, но в данной ситуации спорить с практиком было бессмысленно. Вскоре подъехал Сало. — А не слишком ли? — усомнился Шведов, рассматривая весьма приличный на вид Opel Omega. Как с сигнализацией справился? — Да что сигнализация! — возбужденно шмыгнул носом сала. Лишь бы тачка была хорошая. Я так подумал. Нас много. А если еще и объекта везти, придется. Без вместительной тачки не обойтись. Движок опробовал, как часы. Заехал на заправку, долил 10 литров. Можно работать. Диспозиция была такова. Сало остался гулять перед гостиницей на подхвате. Полковник сел за руль «Опеля», набрал номер мобильного Сыча, установив непрерывный коннект, и перегнал машину на параллельную улицу, таким образом, чтобы иметь в поле зрения Тыльную часть гостиницы. Профессиональный бзик. Ежели соратники входят в дверь, держать по возможности окна под контролем. Сыч на вираж полковника пожал плечами. Окно номера объекта с равным успехом могло располагаться и на фасадной стороне здания. Кроме того, не совсем ясно было, что собираться делать голоруки шведов, Вдруг Буде, вооруженный до зубов супостат, полезет через окно, машиной давить или на крик брать? Дождавшись, когда полковник закончил перемещение, бригада налаживания культурных связей, Сыч, Мой Север, отправилась общаться. Гостеприимством в Тамаре явно не страдали. Стеклянная дверь оказалась заперта изнутри. с обратной стороны были привешаны сразу две таблички мест нет и мы закрыты какое низкое коварство буркнул сыч принимаясь деликатно постукивать кулаком по толстенному стеклу мо и север без напоминаний встали по обеим сторонам двери и прижались к стене дабы не смущать того кто явится на стук явился толстенный мужлан, явно тбилистской фактуры, с бычьим загривком и немилостивым взором. Дверь отпирать не стал, растопылился в тамбуре и изобразил вопросительный жест рукой. «Важно!» — Сыч очертил в воздухе прямоугольник, соответствующий военному пакету первой категории. Затем потыкал пальцем, вверх-вправо, и в завершении зачем-то показал мобильник. «Ну, что там?» — пискнул из мобильника шведов. «Открывают», — доложил Сыч. «Будем общаться». Мужлан Пантомиме внял, откинул задвижку, приоткрыл дверь и высунул физиономию на улицу. «Бум!» — Сыч обманул. «Общаться не стал». а сходу боднул мужлана своим каменным лобом в переносицу. — Хрр! Удивленно хрюкнув, мужлан ухватился за лицо руками и стал медленно седать на пол. — Заходи! — тихо скомандовал Сыч, бережно подхватывая мужлана под мышки и прислоняя его к стене. Сунув руку под джемпер забодатого, нащупал плечевую кобуру, в три приема вытащил Вальтер и вручил его северу. Искать запасной магазин было некогда. Получили ствол на первом этапе и то хлеб. Одним движением, раскатав шапки с дырами, честная компания ввалилась в вестибюль. В вестибюле было недурно. Всего двое толстых курчавых гоноцвалей, на вид совсем непроворных, в связи с явным избытком веса. Один торчал за конторкой, И, отвернувшись от входа, развлекался сразу двумя вещами. Играл на компьютере в червы и рассеянно журчал по телефону. Видимо, на том конце торчала многократно ранее употребленная дамочка, тон журчателя сочился похотливой ротикой. Зато в тороге над сидевший в дальнем углу перед телевизором, на появление товарищей в масках отреагировал незамедлительно, грузно выпростался из кресла и выдернул из-под плеча пистоль. «Угол!» — скомандовал Сыч, прыжком помещая свою тренированную задницу на конторку и принимая журчащего в нежные объятия. «Шух! А мой команды не надо!» Уже всплеснул ручками и сходу перешел на кульбит, стремительно сокращая расстояние до дальнего угла. «Хык!» — удивленно выдохнул товарищ со стволом, и обнаружил вдруг, что из его груди торчат две инкрустированные серебром рукоятки, тонко и пронзительно вскрикнул. «Ах! Что?» — нервно писнул Шведов в нагрудном кармане Сыча. «Что там у вас?» Журчателя Сыч давил секунд пятнадцать, не меньше. Крепенький дядечка попался. За это время Север и Мо окончательно уговорили легко раненного впечатлительного товарища со стволом. Сняли с него оперативку и вернулись к конторке. Мм. Вопросительно вскинул бровь Мо. Сам. Прохрипел, багровое напряжение сыч, дожимая могучего геноцвали и аккуратно укладывая его на пол. Уф. «Богатырь!» «Вход!» Север и Момя тулиска ко входу, заперли дверь и втащили мычащего стража. «Что там у вас?» Опять письмо у шведов. «Да норма! Норма у нас!» Возбужденно буркнул Сыч, снимая с временно удушенного геноцвале оперативку с ТТ и доставая мобильник. Крикнул тут один, но никого не потревожил, пока пусто. Странно, но все стражи при оружии. Мафия. Она самая, как обстановка? Норма, если будут отклонения, мы проинформируем, не сомневайтесь. Типа заткнись, дурак, не мешай работать. вы такой догадливый. Пока Север Смо вязали бессознательных стражей брючными ремнями и укладывали их за конторку. Сыч впитывал обстановку и ковырялся в компьютере.